Понятно мне, ваша скорбь, я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт, случайно, не видели ли вы незнакомку в снегах голубых? Не помню. Здесь многие шли, и очень прискорбно мне, что ваши не мог я узнать. О, если б видели вы, забыли б свою звезду. Не вам говорить о звездах. «Чересчур легкомысленны вы, и я попросил бы вас в мою профессию нос не совать». «Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней». Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, Решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, Что снег замел ее нежный след. Смутно припомнить могу, Печальную вещь для вас, Действительно вас вели, Вам давали толчки и пеньки, И был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, Как на мост дама взошла, И к ней подошел голубой господин. Голубой господин? Не знаю, о чем говорили они, я больше на них не смотрел. Потом они верно ушли, я так был занят своим. И снег замел их следы, мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз. Оба плачут под голубым снегом. Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое Я утратил астральный ритм Я ритм души потерял Надеюсь, это важней Скорбь занесет в мои свитки Пала звезда Мария Прекрасное имя Мария Я буду писать в стихах Где ты, Мария? не вижу зария ну ваше горе пройдет вам надо только стихи как можно длиннее сочинять о чем же плакать тогда а вам господин звездачет довольно в свитки свои на пользу студентам вписать пала мария звезда Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он запорожил уже и мост, и корабли, он построил белые стены на конве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И дали земная, и дали речная, поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой, понемногу открывается третье видение.